Глава 7 Подвальные помещения предприятия «Вектор». Готов. На счет три. Санай дождался подходящего момента, когда срацин садил в ближнюю тварь последнюю магазине патроны и крикнул «Три». Напарники, заправские альпинисты, заскользили вниз, отталкиваясь ногами от стен шахты лифта. Во время стремительного спуска Санай весьма болезненно приложился локтем левой руки о поперечную балку. Сарацин отличился тем, что не очень сильно ударился головой. В боевом походе нервозность и усталость накапливаются постоянно, поэтому мелкие ушибы и ссадины случаются довольно часто, но оказываются совсем ненужными. Опустившись на покорёженную грузовую платформу, друзья почти синхронно отстегнули от поясных ремней карабины своих ребёнок. При автоматическом сматывании оказалось, что один тросик со складным якорем наверто намотался на свисающий трос. Сарацин несколько раз подёргал за устройство ни туда, ни сюда. Ребёнку пришлось оставить. В зоне часто приходится бросать ценное оборудование. Причины могут быть разными, но промедление всегда обходится дороже. Тем более, что на головы друзей, в прямом смысле слова, посыпались слепые собаки. Через широкий люк сталкеры быстро покинули шахту лифта, отбежали на 3-4 метра и развернулись. Санай изготовился к бою, скинул светсназовский автомат SRT Вихрь. Тут на платформу лифта жестко упала первая слепая собака. Она лежала на спине, даже не пробовала перевернуться. Заскулила, завалилась на бок и вроде бы сдохла. Вторая собака хлопнулась на мягкий живот первой твари, попыталась сделать шаг. Не смогла, легла рядом со своей сестрицей и заскулила. «Чернобыль, сука, настырный!» — зорчал Санай. «Увижу, убью!» «Чернобыль, скобель!» — сраценул из ГАШ-18 пустой магазин. Я его прицел винтореза хорошо рассмотрел. А что не пришил? — А он мысли читает, — пошептал сарацин, вставляя в пистолет полный магазин. Ушел с прицела, солочь в момент выстрела. В шахту рифта бросилась очень крупная и слепая собака, грязная, мокрая, рыжая. Казалось, что при падении с 12 высоты она совсем не пострадала. Псина вскатила, встрепенулась, оскалилась и с ужасающим рыком бросилась через люк в атаку. Она разбрызгивала гнилую стюну, мотала головой, искала жертву своими невидящими бельмами. Санай профессионально послал короткую очередь из автомата по бегущему мутанту. Сетки, выпущенные пули, без помех прошли через пасть, разорвали шею монстра и навсегда охладили пыл агрессивной твари. Собака куоркнулась и уже дохлая подкатилась по бетонному полу к ногам друзей. Санай небрежно поставил ногу на мертвое тело и сказал, «Кучно легли, вот как и надо, эх, дядя Вася сейчас похвалил бы, ждем, еще чуть-чуть постоим тут для гарантии». Сталкеры пару минут держали под прицелом люк. Собаки больше сверху не падали. Он что, передумал своих слуг в шахту бросать? В какую сторону двинем? — спросил Сарацин. Может, сознание потерял. Вот и передышка получилась. Вообще-то я его гранатой хорошо зацепил. Видел, ему полбашки оторвало, а он хоть бы хнык. «Если влево, то через подвалы вывели все к складам», – Сарацин задумался и продолжил. «Там есть выход на поверхность, но не забывай, что в тех местах нас может ожидать милейший чернобыльский песик с теплой компанией, состоящий из пяти десятков облезлых хвостов. Если двигаем вправо от лифта, то в этом направлении нас ждут два или три темных зала и несколько длинных подземных коридоров. А вот что дальше, неизвестно. В ПДА данных на этот счет не хватает, а сканер подземелья так далеко не берет» но я полагаю, что в нормальных предприятиях из каждого зала, по идее, должны быть выходы наверх, хотя бы из противопожарных соображений». Санай погладил ушибленный локоть. «О, братишка, не люблю я эти подземелья, подвалы и прочие бункеры. Я же не Гитлер какой-нибудь, чтобы в бункере жить. Ты же знаешь, какой я мнительный на этот счет. У меня всегда предчувствия нехорошие в этих казематах появляются. Терпеть не могу по узким темным кишкам ходить с фонариком». Неизвестно, какое еще говно тебя там догонит. А то и сам нарвешься на что-нибудь. Я даже в детстве в Дум-3 из-за этого не играл. Мне здесь совсем не нравится. Да и зона шутит. Вот скажи мне, кто такая хозяйка? Одна из тех, кто правит зоной? Что-то я сомневаюсь. Да и жрать уже охота. Мне тоже ошибка жрать охота, подал голос призрак. Пользуясь пятиминутной передышкой, санай сделал пару глотков воды из фляжки и протянул ее рацину Тот жадно хребнул и вернул флягу. «Так что, брат, направо, а то этот чернобыльц бляха-муха меня бесит!» Сарацин с удивлением посмотрел на своего напарника и друга. «Брат, я не понял, ты вот сейчас что делаешь? Психуешь, что ли? Если бы я не знал, где ты бывал и что обычно делает своей жизни опытный пулеметчик, то сейчас подумал бы, что мой кореш близок к истерике!» Санай сплюнул и ответил. — Да, я согласен. Но, блин, эта толстая тварь с головой под мышкой сказала, что я умру первым. Согласись, такое раздражает. — А ты думаешь, я деревянный, что ли? Мне тоже охренительно страшно. Если бы тебя рядом не было, то я сейчас лег бы вот на этот замызганный бетонный пол, сложил бы рученьки на животе и сдох бы от ужаса. — Да ладно. Ты же великий сарацин. Тебя же пожилые сталкеры-пенсионеры отмычкам в пример ставят. Это что же, тебя теперь за доски почета нашего клана снимать? «А где ты видел пожилых сталкеров-пенсионеров? Это что еще за чудо такое?» Друзья засмеялись, сбрасывая с себя остатки нервозности. Санай вынул бинокль и через оптику принялся усматриваться в глубину подвальных помещений. «Ты не поверишь, но в пятистах метрах от нас горит лампочка», — сообщил он о своих наблюдениях. «Висит на проводе. Ватна двести». Сарацинский увенторез и внимательно смотрел далекую лампочку. — Я знаю, о чем ты сейчас подумал, он опустил оружие, но давай не будем делать скоропалительных выводов. Ты считаешь, будто там кто-то есть, но вполне может случиться так, что лампочка-то здесь уже лет двадцать горит, в зоне, возможно, всякое. — Петров, Петров, Петров, Петров! — заорал призрак. «Где — Где? — крикнул Санай, отрыгнул в сторону и опустился на одно колено. Он рывками перемещал вихрь, шарил глазами по сторонам, разыскивая источник опасности. — Я! Я, Петров! Я! — радостно завещал призрак. — Фамилия моя такая. Петров. Я вспомнил. Да, съел шоколад и печенье, а потом вспомнил. — Слышь ты, — зашипел Санай, — мутант недоделанный. Если хоть еще один раз разенешь свою вонючую пасть во время боевой вылазки без моей команды, то я оторву твою бледную голову. Это первое. И поменьше жри. А то срать-то где будешь? В термосе, что ли? Или в мой мешок? смотрю у меня скотина мутированная, я и не за такие выходки глаза на жопу чуваком в баре натягивал. Это второе. Усек?» «Усек. Но, товарищ Санай, я очень голодный. Еще я чувствую, что мне стало тесно в термосе». Срацин присвистнул. «Санай, он трансформируется. С ним что-то происходит. Когда его в термос засовывал, там места еще много оставалось. Он растет». «А еще умный стал и наглый», — добавил Санай, потопался на месте и подпрыгнул, проверяя амуницию. «Так что, пошли под заводом». Я вот сейчас припоминаю, как-то хомяк рассказывал, будто бы он этим путем проходил один раз с татарином. Правда, хомяк тогда раненый выполз, а татарин тут остался, сам понимаешь. Тронулись обычным порядком, Санай впереди, за ним напарник с детектором, прибор молчал, сарацин тоже. Вдоль стен валились большие костюли и баки, на одном из них краской была намалевана надпись «Помой». Этот факт размешил Саная. На пути сталкера, не пригождая движению, встречались большие железные тележки на колесах и бидоны для молока. Сразу за коридором открылся просторный зал. Где-то вдалеке по-прежнему горела лампочка, но зал освещался зеленоватым неоновым светом, который вырабатывали несколько студней. Эти кипящие химические аномалии вполне уютно расположились по углам помещения. Они пузырились, шипели и противно воняли. «Ты чувствуешь запах», — озабоченно зажептал сарацин. Санай остановился, принюхался. Сначала думал, что гадость от студни несет, а теперь понимаешь, что кровососным духом пахнет. Мускус вонючий, его ни с чем не спутаешь. Запах-то свежий. Санай любовно посмотрел на свой пулемет, скинул и опустил ствол. Будем надеяться, что тварь прошла, тогда ходу. Друзья ускорили шаг. Через зал прошли как по углям. Нервы на пределе, да и видимости, если честно, никудышные. Вышли в следующий коридор. Иногда под острыми углами то влево, то вправо от основного коридора уходили ответвления. Некоторые из них были завалены хламом или плотно закупорены промышленным оборудованием непонятного назначения. Попадались и свободные завалы в коридорчики. Со стен сочилась вода. На полу собралась глубокая черная лужа. Детектор принялся щелкать, указывая на повышенный радиоактивный фон. Что интересно, в воду неизвестным добрым человеком были набросаны кирпичи и доски для удобного преодоления препятствия. Даже построены небольшие мостки. Только вот человеком ли, а кем? Не кровососом же? Сталки же нормально прошли по мосткам да по кирпичикам. Обувь сухая осталась. Они продвинулись еще на пару десятков метров. Миновали небольшой оранжевый погрузчик. Механизм почти наполовину укатился в коридор, непредназначенный для движения транспортных средств. Ржавый погрузчик всем своим видом свидетельствовал о трагедии, произошедшей здесь. Видимо, водитель разогнал железного работягу до скорости спортивного болида. Последующее столкновение с бетонной плитой не сулило окружающим ничего хорошего, как, впрочем, и самому водителю. Вывод один. Так мчаться можно было только по одной причине. Человек пытался спастись от смертельной опасности. Кто преследовал его, неизвестно. Но этот несчастный рабочий в оранжевой же жилетке по-прежнему выседал на месте водителя. Его отполированный череп лежал на кистях рук. Создавалось впечатление, что скелет задремал от усталости. Санай перекрестился и прошептал сарацину. «Если попался под захватами погрузчика, то можно в тот коридор попасть, вдруг он в литейку выведет. А если нет? Хотя все верно. Лучше наверх подняться. От кровососа подальше, да и вообще. Собаки могли остаться позади. Однако интересно выходит, что-то черное и страшное, как выразился призрак, мы уже с ордой мутанта во главе с чернобыльцем, будем считать, тоже бляха-муха, поздоровались». «Спасибо Серафиму, а то так и не узнали бы всех участников мероприятия по нашей поимке». Санай закинул в рот подушечку мятной жевательной резинки, кивнул и поинтересовался. «Ты, наверное, хочешь знать, где наемники, спецназовцы и монолитовцы?» Сарцин вздохнул и ответил. «Знать, пожалуй, хотел бы. Слушай, а как они все с такой конкуренцией до сих пор друг друга не прорядили?» перестрелка возле нашей норы на Сталинградскую битву не тянет. Скорее всего, дисциплинарные вояки первые пришли, а вот и встретились с мутантами. Это была не перестрелка они отбивались от Орды. Вероятно, понесли эти мои потери и отошли. А наемники под твою ядреную бомбу замесились. Ждали нас в засаде, не утерпели двое когти за нами рвать. Вот тут-то их и приплюснуло. Этих парней много не бывает, они восьмерками ходят. Столько рыл для фугаса такой мощности пшик. Если даже кто и остался в живых, то сейчас находится под ярким впечатлением от нашего гостеприимства. Остается один монолит. Эти ребята ни перед чем не остановятся. Скорее всего, они знают, где мы сейчас. Тихо. Следующий зал. Со мной осторожно заглянуло темное пространство. Боковых и противоположных стен не было видно, они даже не угадывались во мраке. По крайней мере, луч фонарика до бетона не доставал. В конус света попадали ржавые генераторы, установки промышленных кондиционеров, двухметровые баллоны для хранения газа в сжиженном состоянии и вездесущие деревянные ящики. Фонарик Саная выхватил несколько ближних подпорных колонн. Далекая лампочка по-прежнему призывно светила, но осталась недоступна точно так же, как маяк для мореходов в ночном штормовом океане. Саная и Сарацин окружала тишина, но они истории иллюзий и понимали, что покой в зоне очень часто бывает весьма обманчивым. В этой самой тишине может раздаться прицельный выстрел врага, сверкнет пасть мерзкой твари, выпрыгнувшей из засады. Случается и в аномалию наступить, например, в жадинку, которую днем на поверхности еще разглядишь с грехом пополам, а в тихих темных подземельях не всегда. Иногда происходят и совсем мистические вещи. Притроится человек к чему-нибудь, по его мнению, совсем не опасному, возьмется за поручни или дверную ручку, а то и просто к ржавчине, паутине, копоте спиной прислонится, и все. Наступает внезапный трындец. Бывает инфаркт, прихватит не вовремя, а случается, что и инсульт прихлопнет. Поистине пути зоны неисповедимы. Сталкеры не успели шага вступить в сонное царство ржавчины и уныния Грохот близкого разрыва болезненно ударил по барабанным перепонкам. Сплеска избыточного давления резкой болью отразился в затылках. Друзья отпрянули и заняли позиции с обеих сторон проема ведущего в оживший зал. Они выключили фонари и приготовились к бою. После обрушения на пол подвала посыпались остатки предперекрытия: мусор, щебень, песок и прочая мелкая крошка. Рваное иметровое отверстие, образовавшееся на потолке, проник дневной свет. Он отдельными колоннами прорвался через облака пыли. Одинокий сияющий конус еще больше усилил неприветсаемость окружающей тьмы. Из этого почти осязаемого мрака, освещённое пространство, заполненное упавшими обломками, вышел кровосос. Друзья напряглись, под потек за шиворот, оставляя на пыльных шеях грязные полоски. Вот он стоит в тридцати метрах. Одно из самых опасных и ужасных порождений зоны, похожий на человека, с которого сорвали кожу, а потом зажарили до твердой хрустящей корочки. Вздрагивающие щупальца уродливо торчащие из нижней части лица смахивали на грязную красную бороду. Глубоко посаженные глаза кровососы мерцали двумя незатухающими угольками. Не было никаких сил смотреть на них. Во взоре мутанта светился нечеловеческий, извращенный разум. Но любопытного монстра, задавшего голову и внимательно сматрившегося в пролом, образовавшегося после взрыва, нельзя назвать лучшим представителем своего вида. Это была не крупная особь, скорее подросток. Молодой, глупый, неосторожный, зеленый еще, всего-то двухметровый. Мутант стоял и смотрел вверх. «Замечтался, что ли, дружок?» – подумал сарацин, разгадывая в оптику за каждую тещинку на коже неадекватного кровососа. Указательный палец занял привычное место на спусковом крючке. При желании сарацин мог выпустить пулю прямо в зрачок кровососа, но что-то подсказывало ему, что делать этого не следует, хотя выстрел выйдет наверняка крайне эффективным. Видимо, интуиция выспалась и решила немного поработать. Вдруг рядом с молодым кровососом проявился силуэт второго, более крупного – Санаи и Сарацин не успели даже охнуть, когда за вторым обозначился третий, самый массивный, настоящий патриарх. Так называли матерых кровососов почти трехметрового роста, лет десяти, а то и двенадцати. Попадались экземпляры еще большего размера, но этот был необычайно широк в плечах. Настоящий замец невероятно сильный и мощный. Он не стал ходить в конус света, рыкнул мощным низким басом, и двое других трусливо присели. Они смотрели на него в полной тишине, не издавая ни звука. На груди мутанта-рекордсмена уродливые рукцами расползлись обширные шрамы. А папик-то пуганный, подумал сарацин, а потом молча взглянул на саная, замешал с пулеметом на изготовку. Но три твари уже явный перебор. На этом сюрпризы не закончились. После продолжительной стрельбы наверху и непонятной возни из отверстия в потолке на молодого кровососа упал рослый белокурый монолитовец. Причем вниз головой. Неприятный для кровососа нюанс заключался в том, что монолитовцы разгулили на позоне вовсе не в розовых стрингах. Убежденный последователь истинного восхоления великого монолита грохнулся на сыночка, как его условно окрестил сарацин, в полной выкладке. Одного только железо каркасных конструкций, бронированных щитков, серводвигателей, пневмошарниров, а также прочего электронного электрического оборудования на безумном адепте было килограммов на 170. Все компетентные чуваки знали, что самые крутые экзоскелеты и прочие индивидуальные специальные оборудования, известные в зоне на текущий момент, применяли именно монолитовцы. Вдобавок на спине боевого роботизированного костюма первого класса защиты в специальных зажимах переносился запасной боекомплект сменных элементов для гаусс-пушки, четыре выстрела для гранатомета, несколько противопехотных мин. Но главное состояло в том, что в комплекте с костюмом монорицей нес на себе компактную энергическую установку, работающую на неизвестных аномальных принципах. К слову сказать, сам блондичек весил не менее 120 килограммов. Суммарно Монолитовец цвянул на добрую треть тонны. Вся эта тяжесть эффектно упала прямо на загривок мутанта. Хорошо припечатала, как будто бы трактор с посевной возвращался и свалился на пьяного механизатора. Сплюснула только так. Жаль только, что Монолитвис был уже мертвый, иначе он точно навтыкал бы по кровососием с усалом своими железными кулачищами, видать, не слабые противники склеснулись там, наверху. Удивительно, но пострадавший мелкий кровосос одним взмахом руки смел себя гибрид убитого человека и механизма. Зарычав на весь подвал, перейдя на ультразвук, он крутанулся под тяжестью, сварившись на него. Санай и Сарацин, каждый со своего места, с явным чувством разочарования наблюдали за тем, как кровосос, практически неуязвимый, поднялся в полный рост, раскинул руки в стороны, как самец гориллы, выходящий на брачное ристалище и закричал. Теперь его голос стал низким, пронзительным. От этого звука друзья почувствовали, как волосы зашевелились у них на затылках. Санай покрепче схватил печенек-два. Было видно, что он волнуется, но наставник дядя вася учил, что делать это надо незаметно. В этот момент Сарацин непроизвольно посмотрел на друга ища поддержки. Внешне Санай изучал нормальную мужицкую надежность. Это немного успокоило Сарацин. «Не психи же мы пробитые, — подумал он, — нормальные люди, и как только Господь позволяет таким исчадием а доходить по земле? Если у них есть такое разрешение, значит, это кому-нибудь нужно? Я, конечно, не Антуан де Сент-Экзюпери, но когда-то у матушки природы должно же закончиться терпение. Она наконец-то включит свой иммунитет». В отличие от напарника Санай, выцеливая противника, не думал о всяких высоких мотивах и мелочных проблемах. Он уже четыре раза порвался нажать на спусковой крючок пулемета. Пару раз мутанты располагались крайне удобно для прицельной очереди, который ударила бы наверняка. Казалось, что одним посылом, резким кинжальным огнем, можно порешить всех трех щупальцемордых архаровцев. Но каждый раз что-то не давало человеку нажать на курок. Наверное, это был страх. Санай ощущал, что этот выстрел может оказаться последним в его жизни. В этот момент из отверстия вниз скользнул на электронной наемник. Это было красиво, эффектно, непредсказуемо, но глупо. Он спустился со скоростью среднего падения. Было видно, что парень не ожидал такой встречи. Он только и успел пальнуть из автомата по второму кровососу, но тот моментально ушел в режим невидимости и убежал. Вообще-то группа встречающих оживилась, ведь еда сама опускалась на стол, вот и второе блюдо подоспело. Но кровососы были раздражены. Они буквально разорвали гримочного наемника на части. Все случилось очень быстро. Санай даже не успел выдохнуть. «Минус два», — устало подумал Сарацин, — «но это дело не поможет. Хорошо, конечно, что противники убавляются сами по себе, но в тактическом плане все по-прежнему. Проход закрыт, как ни крути». Семейка кровососов, видимо, здесь постоянно обитает. Между тем, кровососы завелись по-настоящему. Запахи свежей крови и теплой человеческой плоти разбередили их темные души. Они чувствовали, что ужин у них сегодня будет наверняка. Напарники знали, что во время боя между различными группировками кровососы любят схватить раненого или контуженного бойца и утащить беспомощного человека к себе в укромное логово. Там бедолаге уже никто и ничто не поможет. Кровососы забегали, они угрожающе рычали и мерцали. Самый молодой внезапно возник в движном проеме перед замерзшими сталкерами. Он почуял опасность и заверещал, как беременная бюровша. «Да и хрен с ним!» – прошептал Санай и нажал на спусковой крючок любимого пулемета. Печенек два не подвел, выдал по полной программе. Кровососа откинуло назад. Попутную очередь оторвала одну конечность, развратила уродливую морду, шею и грудь мутанта. Кинжальный пулеметный огонь в упор не оставил шанса кровососу. От него в разные стороны полетели ошметки и брызги. Тварь упала на бетонный пол, дернулась в огонь и замерла. «Назад!» — закричал сарацин. Не переставая стрелять, Санай короткими шажками отступал за напарником, рванувшимся в темноту коридора. «Куда назад-то?» — нервно подумал он, но стрелять не перестал. Грохот и вспышки, работающие у печенега, не позволяли рассмотреть, что происходило в зале на самом деле. Оставшаяся парочка монстров мелькала там, исчезая и вновь проявляясь. Было ясно, что надо уходить, но как и куда, пока непонятно. Осталось одно — отступать от огромного зала в коридоры и быстро искать боковой проход. Тем временем Сарацин достиг разбитый погрузчик. Иссохший водила никак не прореагировал на живого человека. «Скелеты только в сказках бегают и на людей нападают», — не вовремя подумал Сарацин. «А это так и сидит на своем месте». Снайпер изготовился к стрельбе. Он приблизился вплотную к оранжевому автопогрузчику и встал на колено, чтобы обезопасить себя хотя бы с одной стороны. Сарацин поводил винторезом туда-сюда и, ориентируясь по вспышкам пулемета, принялся разыскивать силы Этсаная. «Он вернется, и мы проскочим под погрузчиком в боковое ответвление», — размышлял Сарацин. «Там в узком месте проще обороняться будет. Да и выход наверх, может быть, найдем». Нефиг было надеяться, что по прямой через все подвалы получится пройти без казусов. Санай по-прежнему стрелял где-то в глубине коридора. Сарацин напрягся и подумал. «Вот сейчас кореш появится, и я открою огонь, чтобы его прикрыть». Он поймал паузу между пулеметными очередями и закричал. «Я готов». Боковым зрением Сарацин заметил движение слева от себя. Он резко голову, чтобы взглянуть на потенциальную опасность, если она там вообще присутствовала. До противоположной стены подземного коридора метра четыре. Десять секунд назад там ничего не было. Обычный набор ржавых коммуникаций, канализационные трубы, кабели, провода. На движение повторилось. Сарацин похолодел, не колеблясь, завалился набок, стараясь заползти спиной под захват автопогрузчика, при этом зашарил на поясе в поисках ГШ-18. Для ближнего боя винторез совсем не годился. То непонятное, что пару секунд представляло из себя желе, грязное, размытое пятно на разорванной теплорезоляции труб подоснабжения, или хрен его знает что еще, тут же вполне проявила свой кошмарный облик, заживелив тротовыми отростками-щупальцами. Мутант расположился под самым потолком и был готов к нападению на засевавшуюся добычу. Он стоял согнувшись, как сжатые пружины, и неотрывно смотрел на сарацина, наводя на него ужас тлеющими углями своих голодных глаз. «Еще один кровосос, четвертый. Да их же тут целый клан, твою маму». А кровосос просто взял и прыгнул. Сарацин дернулся, уткнувшись плечом какое-то препятствие. Единственный путь к спасению был за разваливающимся погрузчиком, но времени для маневра не оставалось. Что-то ему мешало, посмотреть некогда. «Санай, бля, где ты?» Стремительная тварь нанесла резкий удар как когтистой лапой. От первого же выпада мутанта винторез полетел из рук вон, звякнул разбитый оптика прицела. Второй удар ошеломил Сарацина. Когти монстра разорвали рукав армированного комбинезона, зацепили левую руку, обжигая Сталкера нестерпимой болью. Вдавав к Сарацин, после мощного толчка ударился виском о металлическую конструкцию подъемника. В глазах потемнело, Сталкер оказался на грани потери сознания. «Я ведь Сарацин, хрен ты угадал!» По слогам прокрепил Сталкер, приставил пистолет к грудной клетке мутанты и выстрелил. Содержимое обоимы ГШ-18 гарантированно успокоилась вместе месте пребывания сердца этой нечисти. «Эффект нулевой», — констатировал Сарацин, — «морду надо было стрелять». Он почувствовал, как кровосос вытаскивал его за ноги из-за укрытия, создаваемого автопогрузчиком, на открытое пространство коридора. Сарацин пытался дотянуться до ножа, но очередной удар отправил его в кратковременный нокаут. Придя в себя, сын обнаружил перед глазами тело кровососа, но не все, только спину и зад. Видимо, тот забросил свою добычу на плечо и теперь энергично урепетывал. По всей видимости, уносил добычу в свое логово, чтобы потом скушать не торопясь, вдумчиво и смачно, не отвлекаясь на своих соплеменников, которые могут заставить поделиться, а то его все отобрать деликатес. Голова сталкера налилась свинцом. Он изо всех сил старался не потерять сознание, но через кроваво, красный туман и его мозг лишь иногда поступали обрывочные ощущения и образы. Воняет-то как не по-детски. Я в школьные годы боролся с одноклассником, но тот не был кровососом, от него воняло поменьше. А не так уж и плохо умирать, саная бля где ты дотянулся бы до гранаты. Кровосос забрался на большой металлический ангар, когда-то постойный прямо здесь в подвальном помещении. Он бросил добытого человека на желтые кости предыдущих жертв и довольно заурчал. Сарацин грохнулся на эту хрустящую кучу, как мешок с перегноем, и застонал от непереносимой боли. На секунду сознание прояснилось. Последним, что он увидел, были ротовые щупальца кровососа с тысячами мелких язычек-присосок, приближающиеся к его лицу. «Сейчас поцелует засос, сука!» – подумал Сарацин и закрыл глаза от омерзений и обиды. «Навсегда!» Осознание того, что он все еще жив, оглушило сталкера не хуже контузии, полученной в результате компрессионного взрыва в закрытом помещении. В глазах потемнело, на языке появился металлический привкус. Где-то в глубине коридора, не замолкая сточил пулемет «Саная». А Сарацин по-прежнему стоял на одном колене возле пресловутого погрузчика, изготовившись прикрывать отход напарника. Родной винторез, целый и невредимый, как и положено в руках, направлен в сторону противника. Все вернулось на круги своя. Бляхатый муха сарацин оцепенел, ощутив тошнотворный комок, поступивший к горлу. Опять зеркало жизни предупредило. Значит, эта тварь сейчас на меня прыгнет. Набилизовав все душевные силы, какие только были, он заставил себя не смотреть в сторону места, откуда через пару секунд должен был напасть четвертый кровосос. Сталкера так и подмывало повернуть голову, но делать этого было нельзя ни при каких обстоятельствах иначе можно спровоцировать мутанта на немедленную атаку. Сарацин аккуратно, не делая резких движений, отложил в сторону снайперскую винтовку, задвинул ее под автопогрузчик, медленно достал из кобуры на поясе пистолет ГШ-18. Заметил, что дрожь в руках все-таки проявилась и сосредоточился на предстоящем прыжке мутанта. Он решил, что под захват и погрузчика теперь не полезет, а отпрыгнет в последний момент в сторону, если, конечно, повезет. Некоторые и от кошки-то увернуться не смогут, а тут – быстрая невидимая зверюга. Она моментально покроет расстояние, отделяющее ее от жертвы. «В морду надо было стрелять», – припомнил свои впечатления Сарацин, – «так и поступим». До этого он не сталкивался с кровососом лицом к лицу, стрелять с большого расстояния доводилось, а вот сходиться в рукопашную – никогда. «Терпеть не могу этот подземный зоопарк, теперь все, вроде бы готов. Дальше тянуть смысла нет», — подумал Сарацин и медленно-медленно повернулся лицом к опасности. Кровосос как будто только этого и ждал. Он вышел из режима невидимости, показав себя будущей жестью во всей своей дьявольской красе. Видимо, хотел сразу страху нагнать. Он всегда так делал. Глухо зарычав и зашевлив щупальцами, он дернулся, но не прыгнул. Он внимательно рассматривал добычу, оказавшуюся ему легкой. С едой можно и поиграть. Видимо, скучно здесь в подвалах, будь они неладны. Кросс снова исчез из видимого диапазона и явно решил переместиться поближе к будущему ужину. Сарацину показалось, что Мосс даже похохатывал при этом. Почему все пошло не по тому сценарию, которое показало зеркало жизни, подумал Сарацин, непонятно. Видимо, в первый раз я испуганно озирался. Мутант почувствовал мой страх, поэтому и стартовал. Сейчас я повел себя как-то не так, иначе, непривычно для кровососа. Вот и пошло все по-другому. Перед глазами сталкера возникли вздрагивающие ротовые отростки кровососа, но теперь Сарацин был готов к такому развитию событий. «Хрен ты угадал!» – пожептал сталкер и нажал на спусковой крючок, стараясь попасть в глаза и переносицу кровососа. Гоша-18 выплюнул две трети обоймы. Пули теперь угодили туда, куда и следовало При смертных муках кровосос взмахнул руками, пытаясь схватить противника, прижать ее к себе и, видимо, разорвать на самые мелкие фрагменты. Но после восьмого прямого попадания в голову мощные ноги подкосились, и он упал на спину. Сарасин подошел к поверженному охотнику и хладнокровно усадил остаток магазина ему в правый глаз. «Вот теперь правильно!» — промотал сталкер и выпустил воздух из легких. Он понял, что от страха и нервного напряжения не дышал почти две минуты. Сарацин уселся на бетонный пол и вытянул ноги. Сапоги уткнулись в труп кровососа. Тот был однозначно мертв. Сталкер вздрогнул и вернулся в поисках винтореза. Душа отъявила сигареты. Ему всегда хотелось курить после бани, обеда, секса. Теперь, когда он выставил смертельной схватки, на рефлекторно желал затянуться дымком. на бой еще не закончился. Он был в самом разгаре. Сарацин поднял свой винторез, зачем-то думал на него, проверил, заряжен ли, а то все позабыл с кровососом этим. Потом он дважды крикнул «Санай! Санай!». Вдруг все смолкло. Стрельба прекратилась, стихли вопли кровососов. Сталкер замер, стараясь услышать хоть что-нибудь в тишине темного коридора. Окружающий мрак и уродливый труп кровососа добавляли к этому тревожному ожиданию перчинку зарождающейся безнадеги. «Если бы сейчас с Санаем случилось что-нибудь непоправимое...» то шансу на благоприятное завершение этой сумасшедшей вылазки не осталось бы. В одиночку живым не выбраться, имея столько разномастных противников. Сто процентов не выжить. С этой секунды Сарацин забеспокоился не на шутку. «Что же, вот, похоже, и настал конец моей карьере подумал он. «Спаситель, сделай так, чтобы Санай выжил». Видимо, Господь держал происходящее в зоне отчуждения под личным контролем, потому что из глубины коридора донесся топот бегущего человека. Это был Санай. «Ты охренел, что ли?» — заорал он. «Улепетываем. Их было не трое, а четверо, как минимум. Там целый зверинец этих тварей. Я из них парочку железно положил и одного ранил, но патриарх, сука, живеханик. Сматываемся». Сарасын с облегчением выдохнул. «Чертовски приятно видеть друга вместо монстра. По крайней мере, Санай смотрелся симпатичнее кровососа, хотя в тот момент эта сентенция была явно спорной. Ты уснул, что ли? Они злые, как собаки. Уходим». Если сейчас патриарх прибежит, то все, жопер. Санай развернулся и дал короткую очередь в сторону зала, то ли цель увидел, то ли так, для острастки. После всех этих переживаний Сарацин восторженно смотрел на своего друга и думал о том, что если бы не Санай, то сам он, скорее всего, использовал бы сейчас последний патрон по прямому назначению. Шмальнул бы себя в башку из пистолета и делу край. Лишь бы не попасть на полник кровососу Ивановичу и его друзьям или родственникам. Но их теперь всех на хрен прорвемся. Слава тебе, Господи, обошлось. Это, начал был Сарацин, но от волнения смог только ткнуть пальцем в сторону поверженного кровососа. Твою мать, прокомментировал увиденный Санай, молодец, время даром не терял. Брат, зеркало жизни опять сработало, а так шансов не было бы. Я понял, Санай выпустил еще одну пулеметную серию в сторону опасного зала. Я не уверен, но, по-моему, только что морду патриарху зацепил. «Как дела с патронами?» — спросил Сарацин. «Маловато, конечно», — ответил Санай, — «но пулемет не брошу, даже не проси Сарацин пригодился к темному силуэту эту напарника. Что-то в нем кардинально изменилось. В запарке вот так сразу и не пределишь, что именно. В темноте подвала деталей не разглядишь. И тут до Сарацина дошло. «Санай, а где твой рюкзак?» — строго спросил он. «Где призрак Петров?» Понимаешь, там казуистика вышла, а Санай замялся. Если бы непростое человеческое везение, то я сейчас с тобой не разговаривал бы. Короче, луплю я, значит, по бегающим тварям из пулемета, и вдруг сзади кто-то наварился Причем деликатно, так, со стороны, где никого до этого не было. А я-то стрелял как раз, из-за грохота ничего не слышу. Чувствую, держит меня кто-то. Я рванулся в сторону, отмашку прикладом произвел точно в зубы. Хрен его знает, есть они у кровососов или нет. Но гад забыл. Да, это был еще один. Он, наверное, в засаде, Скотт, сидел. Поэтому мы с тобой его и не видели. Так вот, он как махнул своими когтями, лямки рюкзака и не выдержали. Помню только, что призрак жалобно так заныл, видать, и ему бедолаге когтями досталось. Тот патриарх опять привязался, слышу, ты стреляешь, я к тебе. А тот, кто рюкзак стырил, куда-то в темноту сиганул. Сарацин перезарядил пистолет, посветил фонариком в коридор, убедился в том, что мутантов там нет, сплюнул и заявил. «Плохо. Курить хочу». «Все правильно. Только двигать пора. Мы и так задержались. Я слышу, что наверху бой не затихает». Сарацин посмотрел в голубые глаза напарника и шепотом спросил. «Что предлагаешь? Призрака нашего пойдем спасать или ближайший ларек за пивом?» «Я так понимаю, что нас из-за него гоняли, а теперь как?» «Призрака нет. Предследователи долбят еще и кровососы эти привязались. Одной зоне известно, что творится на поверхности». «Знаешь», — задумчиво произнес Санай, — «мне показалось, что монстр, который у меня рюкзак подрезал, не кровосос был». «А кто еще?» — забеспокоился Сарацин. Вопрос непраздный. Монстра в зоне хватало с избытком. Случалось, что и незнакомые тварюги попадались. Санай пожал плечами и произнес. «Баба их не кровососиха. Вроде даже как на сносях. Я, конечно, не буду утверждать, но вроде бы рассмотрел все ее женские прелести как спереди, так и сзади. Даже снизу кое-что». «Ты что, ей под хвост заглядывал?» Тихо, Санай изготовился к стрельбе. Сарацин привычно повернулся в ту сторону коридора, откуда они пришли, и настроился на драку. Друзья прислушались. Звуков хватало. С потолка капала вода на бетонный пол, лопались пузыри в недалеком киселе. Непонятно где. Что-то громыхнуло. Если не считать этих звуков, то можно сказать, что вокруг тишина. «Оставшиеся кровососы почему-то не нападают», — пошептал Санай. «Неужели ушли?» Со стороны лифта долетел звук двух взрывов. Санай присвистнул и заявил. Похоже, в шахту нашего лифта кто-то гранаты бросил. Сарацин кивнул. Надо срочно принимать решение, куда идти. Не ровен час с тыла появятся монстры с автоматами и пистолетиками. Они похлеще кровососов будут. шанай вытер лицо правой ладонью. Это движение оказалось вялым, выдавало усталость, накопившись за последние часы. Погоня всегда выматывает. Хоть убегай, хоть догоняй одинаково. «Боковые коридоры сворачивать не будем», — сказал он, — «потеряем время в случае завала. Сам понимаешь, придется возвращаться из тупика, а преследователи могут оказаться здесь с минуты на минуту. Все зависит от их опытности, мастерства и численности. Предлагаю все-таки шпарить через зал кровососов. Их там двое осталось — раненый патриарх и баба его. Думаю, что пройдем. Заодно Петрова поищем». Хапы! Сарацин сунул пистолет в кобуру и придирчиво осмотрел винторез. «Двигаем!» Ты первый, я замыкаюсь детектором, а там по обстановке. Через пару минут они достигли зала. Пролом в потолке по-прежнему рассеянно освещал подвал, напоминая грязную люстру. Останки моноритовца и рассерзанного наемника валялись там, где их бросили кровососы. Друзьям открылась безрадостная и омерзительная картина. Кровь и фрагменты тела наемника раздражительно действовали на психику людей. Сталкеры по дуге миновали освещенное пространство. Детектор аномалий молчал, поэтому они прошли там, не задерживаясь. Парни достигли громоздкого сооружения из листового металла, стоявшего в конце зала, не то промышленного кондиционера, не то насосной станции. Это смог бы определить только специалист. Парни остановились и нервно прислушались. Конструкция напоминала ангар и опоясывалась монтажными площадками, на одной из которых лежал иссовший труп человека. Он напоминал измочаленный целлофановый пакет, валяющийся в куче ветхого тряпья. Теперь уже не представлялось возможным определить ни возраст убитого, ни принадлежность к той или иной группировке. Трах человека отчетливо свидетельствовал своим примером о том, что бывает, когда вами пообедает кровососущая тварь. Всем известно, что они вытягивают из жертв все жидкости, имеющиеся в организме – кровь, лимфу, желчь, желудочный сок, стекловидное тело, глазной жидкости, даже сперму, мочу и прочие экскременты. В итоге человек, обработанный кровососом, превращается в вяленую мумию. В таком состоянии труп может десятилетиями лежать в сухих, проветриваемых помещениях. Заметив вместо за кровососа и останки неизвестного бедняги, сталкеры, понимающе переглянулись. Металлическая конструкция перегородила проход. После небольшого совещания друзья решили искать дорогу слева. Им казалось, что там меньше нагромождений. Преодолев небольшой завал из баллонов для сжиженного газа, напарники оказались на крохотном пятачке ограниченным очередной промышленной установкой и небольшим баком. Двигаться можно было только по узкому проходу, но именно оттуда раздался угрожающий рык кровососа. Сталкеры снова остановились. Санай молча пожал плечами и двинулся вперед, готовый в любой момент открыть огонь. Преодолев узкое пространство, они увидели удивительную картину. В дальнем углу рядом с лестничным маршем на полу была навалена огромная куча хлама, мягкого изоляционного материала, измятых картонных коробок и прочего мусора. Вонь от лёжки распространялась на многие метры вокруг. Здесь кровососы устроили своё гнездо, где они жили, спали и, по всей видимости, размножались. Всё окружающее пространство было пропитано мускусом и запахом экстрементов. В центре лёжки восседала пузатая самка кровососа. Удивительно! Но она держала в руках призрака Петрова, нежно, прямо как младенца, баюкала его и протяжно порыкивала, раскачиваясь из стороны в сторону. Создавалось впечатление, что тварь поет колыбельную песню, склонившись над грудным ребенком. Сана и Сарацин приблизились. Кровососиха притихла. Она то угрожающе рычала на сталкеров, то недовольно что-то бормотала. Затем эта особа принялась мерцать, становилась невидимой, потом проявлялась на сером фоне грязного логова. Санай рассмотрел призрака Петрова, пытаясь определить, жив ли тот. В нем действительно произошли разительные перемены, он увеличился в размерах, ощутимо подрос. Теперь Петрова отчетливо смахивал на инопланетянина, имел небольшое округлое тельце, короткие, но крепкие ножки и ручки. Он смешно дергал ими и бессильно отталкивался от уродливой груди кровососики прижимающие его к себе. Жив. Каких-либо половых признаков на теле у призрака не наблюдалось. Его голова заметно изменилась, она увеличилась в размерах, но волосяной покров не появился. Череп оставался гладким. Ушки, заостенные, как у сказочных эльфов, топочились в стороны. Лица не было видно. Самка, завидев врагов, рефлекторно прижала призрака Петрова к груди в инстинктивном поры защитить детеныша. Оставалось загадкой, почему кровососиха приняла это маленькое щедушное существо, имеющее зеленоватый оттенок кожи за своего детеныша. сана и Сарацин никогда не видели такой материнской заботы у этих монстров. До этого они не встречали самок кровососа, а тут перед ними разогралась сцена из фильмов о живой природе телекомпании Animal Planet. Серия первая. Ариал обитания и материнский инстинкт кровососа. Они стояли и молча смотрели на даму-мутанта. Она вела себя очень по-человечески, в то же время проявляла животную агрессивность к чужакам. Самка угрожающей фыркала и топорщила навстречу врагам свои ротовые отростки щупальца, пытаясь напугать или прогнать их. Если допустить, что кровососы разумны, в них остались хотя бы какие-то примитивные зачатки самосознания, то действовала на крайне наивно и несмотрительно. Если бы не заложник, то Санай, не задумываясь, открыл бы огонь, но сейчас опасался задеть дружественным огнем призрака Петрова и замер, осмысливая непростую ситуацию. Где-то в зале по-прежнему находился раненый патриарх, поэтому необходимо было немедленно что-то решать. Если папашка вернется и примется защищать свое семейство, то в таком случае жди неприятностей, как любил повторять наставник молодых спецназовцу дядя Вася. Держа на прицеле своеобразную мадонну зоны, Санай подошел к гнезду и направил слой пулемета прямо ей в голову. Невероятный вонь резала глаза, отравляла дыхание, но Санай терпел и вроде бы даже не обращал на нее внимания, сосредоточившись на поведении кровососихи. Самка отодвинулась, закрыла корпусом похищенного у людей младенца и тоненько заревела, причитая и посвистывая. Призрак молчал, пытаясь вырваться из ласковых лап новоявленной мамаши. «Отдай!» Санай протянул левую руку и настойчиво добавил «Я ничего тебе не сделаю. Отдай его». Кровососиха дернулась, скинула глаза, горящие в полумраке, пристально смотрелась в ненавидящем и в то же время просящим взглядом лицо Саная. Сарацин подумал, что хозяйка зоны таким же методом пыталась выпросить призрака, но они его не отдали. «Вот и кровососиха может отказаться. Что тогда?» — Я не хочу тебя убивать. Отдай его, — повторил Санай. — Обещаю, что не стану тебя стрелять. Он не твой детеныш. Считаю до трех. Раз. Кровососиха все поняла. Она отвернулась еще дальше к стене и вдруг закричала отчаянно, громко и протяжно. Где-то в центре зала на крик самки раскрыкнулся патриарх. Он зарычал, как разъяренный лев, и напарники услышали, как он громил все на своем пути. Кровосос рванулся к подруге, зовущей на помощь. Он отбрасывал в сторону 200-килограммовые бочки, крушил арматуру, своротил огромный электромотор помимо станину на которой стоял этот ржавый агрегат. Кровосос приближался. «Ну все, трындец!» — выкрепил Сарацин. Санай сделал два шага в сторону. Он держал под прицелом голову кровососихи и молча ожидал появления монстра. Сарацин сместился к бетонной опорной балке, винторез замер в его руках. Сарацин решил, что Патриарх появится там, где недавно пошли они сами. Других маршрутов не было видно, поэтому он направил оружие именно туда. В баре поговаривали, что кровососы специально создают подобные лабиринты из мусора и обломков для поимки сталкеров, заблудившихся в коридорах. Иногда они предпочитали поиграть жертвой, попавшей в ловушку. Ужас. Кровосос появился за считанные секунды. Он стал во свой почти трехметровый рост, яростно вращая дьявольскими глазами. Видимо, эти твари и вправду обладали зачатками разума. Кровосос моментально оценил ситуацию и не предпринимал никаких действий. Он неоткрывно смотрел на Саная. Жгучая ненависть светилась в ее глазах, но, видать, бабу Суймонс любил и дорожил ею, потому что даже не шелохнулся. Мутант стоял в трех метрах от сарацина и глухо рычал. По его уролевой морде темной струйкой стекала кровь из раны, изъявшей выше лба. При ближайшем рассмотрении Сарацина считал еще два пулевых ранения – по левой ключице и на правом бедре. Видимо, у патриарха не осталось сил. Он даже не пробовал мерцать, просто стоял как памятник самому себе и не обращал внимания на раны. Скорость регенерации тканью кровососов невероятная. Не исключено, что к утру он будет как новый рубль, вполне здоровый и пребывающий в прекрасном расположении духа. «Подумаешь, шрамов добавится». На нем и так от трубцов живого места не было, тем более, что шрамы украшают кровососов. «Не стреляй!» — предостерег напарника сана. «Я с ним поговорю». Сарацин не двигался, он давно нацелился в глаз мутанту. Самка молчала соскливой тоскливой мольбой, смотрясь в глаза своего муженька. Замер у него в ужасе призрак, Петров ожидая развязки. Патриарх вытянул вперед руки со стопыренными пальцами и открытыми ладонями. Таким жестом обычно успокаивают беспокойного ребенка, чтобы он, не дай бог, не упал с подоконника. Санай не видел кровососа, боковым зрением едва улавливал его и тем не менее ощутил настроение мутанта. «Большой!» — крикнул Санай. «Отдай на нашего друга, и мы немедленно уйдем. Мы не хотим причинить вред твоей беременной самке, но нам ничего другого не остается». Если ты не отдашь его, мы убьем ее, а вместе с ней и твое потомство. Ну, решай. Руки затекли. Еще минуты, и я буду стрелять. Ты мой пулемет уже знаешь. Я снесу ей череп. «У нее в животе три детеныша!» Писквявым голосом выкрыл призрак Петров. «Я точно знаю и чувствую это!» «Слышал, большой, у твоей подруги трое не ожидается. Ты будешь сестивым папашей. Только пропусти нас. Мы возьмем своего друга и быстро уйдем. За нами идет погоня. Можешь убить их всех, если захочешь, но не задерживай нас». Кровосос застыл, как изваяние Видимо, приняв решение, он медленно перевел взгляд на самку и рыкнул. Кровососика сжалась и еще крепче обхватила тельце призрака. Внезапно патриарх сел на бетонный пол и на мусульманский манер скрестил под собой ноги. Он рыкнул сильнее. Самка заскулила, как побитая собака. «Идут, идут!» — зарыл призрак Петров четверо с той стороны зала. «Жуткие, страшнее кровососу у них пустые темные души и стеклянные глаза». — Дождались твою маму, — прокомментировал Сарацин. В подтверждение его слов громыхнуло так, что заложило уши. Выстрел сопровождался звуком, какой издает низколетящий реактивный самолет. — Это же гаусс-винтовка, — прошептал Сарацин. — Санай, монолитовцы. Кровосос вздрогнул и поджал ноги, готовясь к прыжку. «Большой — Большой, — обратился к нему Санай, — больше времени не осталось. Сейчас придут враги и изрубят нас в капусту. Тебя, ее, всех. Кровосос повернул голову влево, как будто к чему-то прислушиваясь, снова взглянул на самку и зарычал так, что в желудках у Сталкера образовались комки. Затем он скачал и заверещал с такой силой, что выстрел из гаусса показался простой новогодней хлопушкой. Кровососиха вздрогнула, отвернулась, громко всхрипнула и протянула призрака санаю. Тот подхватил его левой рукой, закинул за спину и отступил к лесничному пролету. Призрак Петров крепко ухватился за шею Сталкера и задрожал. Сарацин пятился к напарнику, держа на прицеле патриарха. Кровосос, не обращая внимания на людей, Миг оказался возле своей самки, подхватил ее подвиг и рванул в сторону, под навес из досок и металлического швеллера, где сумрак превращался в непроглядную темень. Сана и Сарацин, не сговариваясь, развернулись и побежали по лестнице на верхние этажи, уповая на бога и сталкерскую фортуну, молясь, чтобы пролет не закончился непроходимым завалом, как это случается сплошь и рядом в зоне. Через секунды они оказались этажом выше. Мусора хватало и здесь, но дверь на заводскую территорию была открыта. Это, конечно, замечательно, но выбираться на свободное пространство друзьям почему-то не хотелось.